Человек умолк, в упор взглянув на Геральта, на лысую голову, на татуировку, на немигающие глаза. «Ведьмак!» — пробормотал человек. На его лице отразилась напряженная работа мысли и целая гамма противоречивых чувств. С одной стороны, радость и надежда. Ведь кто, как не ведьмаки, умеет укращать своенравные машины, вроде пресса, заглотившего семью этого несчастного? С другой... Естественный страх и недоверие Обывателя по отношению к ведьмакам Существам странным, неприятным И плохо постижимым У меня есть немного денег Тысячи две Мало Меньше чем за 20 Я со сто вторым путаться не буду Здоровье дороже Я отработаю, горячо пообещал живой Не пойдет, оплата вперед Ты хоть знаешь, что за монстр этот 102 второй Человек в отчаянии оглянулся Синтия смутно различала за его спиной припавшие к прозрачной стене силуэты. «Помоги, ведьмак, потом разберемся». Но Геральт остался непреклонен и глух к чужим мольбам. «Нет, уважаемый, в кредит я не работаю». «Бери все, что у меня есть. Человек едва не плакал. машина есть, деньги. У жены кое-какие побрякушки. Забирай все, только спаси их». «Говоришь, младшенькой, полгода?» задумчиво протянул Геральт. А остальным сколько? Да какая разница, взвыл живой Старший уже 12 А вон тому пацану сколько? Не унимался Гераль Который с краю? Два? С небольшим? Самое то, кивнул Гераль Хорошо, я помогу не за деньги Но если я сумею отключить пресс Ты отдашь мне этого ребенка? Как? Остолбенел человек Что значит отдашь? То и значит, буркнул Гераль Не бойся, я его не съем. Всего лишь предоставлю ему шанс стать ведьмаком. Шанс невеликий, один из десяти, но все же... Ведьма, ты с ума сошел? Голос человека дрожал. Это же мой сын! Как я могу его кому-нибудь отдать? Да запросто. Заделаешь еще одного. Если жена выживет, конечно. Да и так у тебя аж шестеро детей остается. Решай. Или все погибнут, Или ценой сына спасёшь жену и остальных. Человек, кажется, потерял дар речи. «Решай», — холодно посоветовал Геральд, — «стена, а это, чтобы ты знал, не стена, а поршень, движется. Пока мы болтаем, она движется пять за пятью. Вон старшенькую твою, уже на метр сдвинула». «Ведьмак», — прошептал человек, — «не губи». «Я-то не гублю», — Геральт пожал плечами. «Ты сам губишь. И себя, и семью свою. Я предлагаю тебе сделку. Вполне разумную сделку. Я спасаю восемь жизней. Твоя, в общем-то, не в счет. Одну жизнь из восьми. Я забираю для своих целей. Остальные ваши. Живите и радуйтесь. Или снова в пресс лезьте. Ваше право. По-моему, я не слишком много прошу». Синтия, нервно сглатывая слюну, слушала отчаянные призывы человека и жутковатые доводы Геральта еще несколько минут. «Между прочим, скользь, — заметил Геральт, вот — вот-вот будет поздно кого-либо спасать. Мне еще до вас добежать нужно. Мы рядом, за стеной, рядом со входом. Ну, тогда еще десяток минут имеется. Если, конечно, сто второму не надоест двигать поршень в муравьином режиме по миллиметру в секунду. На живого жалко было смотреть». «Я согласен», — прошептал он обреченно. «Давно бы так», — ворчливо обронил Геральт. «Пошли, Синтия». Они покинули сторожку и подошли к запертой двери, о которой упоминал человек в пультовой. На двери имелась табличка именно с этим словом «ГП-102 пультовая», так что об ошибке говорить не приходилось. Дверь была не железной, а лишь обита железом, жестью. Геральт меланхолично отстегнул ружье, с хрустом передернул затвор и повернулся к Синтии, отойди и уши зажми. Синтия повиновалась. Сначала звонко, бабах бабах, а потом глухое бум. Это Геральт пнул изувеченный замок подошвой гном его ботинка. Дверь не выдержала и со скрежетом отворилась. Пультовая, белый как мел, человек в дверном проеме. Прозрачная стена и несколько силуэтов в полутьме. И низкий утробный звук движущегося поршня. Картина была настолько сюрреалистической и жуткой, что Синтия на несколько мгновений оцепенела. Вот она оказывается какая, ведьмачья работа. "Выходи, дурень", буркнул Геральт. "И чего вас в камеру понесло?" "Дети сунулись", прошептал человек. Жена со старшими их вывести хотела, а я не успел, дверь захлопнулась. Не захлопнулась, а заблокировалась, — уточнил Геральт, — одновременно с пуском поршня. Синтия усилием воли отогнала оцепенение. В ней шелохнулось любопытство, как ведьмак намеревается остановить пресловутого 102-го, эдакую махину, вросшую в здание. Страшная штука, если даже Геральт опасается с ним связываться».